Миккан, стадия двух Бин Каяб, бин Луаи, бин Галиби, бин Фер, бин Мылик, бин Алнардр, бин Канана, бин Хазаймр, бин Мудрака, бин Элайрс